Дробь капелей к середине дня, Кровельных сосулек худосочье, Ручейков бессонных болтовня, Настеж все, конюшня и коровник, голуби в снегу клюют овес, И всего живители-виновник Пахнет свежим воздухом навоз. Третье. На страстной.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 Заслышав слух весенний, Что только-только распаготь, Смерть можно будет побороть Усилием воскресенье. Четвертое. Белая ночь. Мне далекое время мерещится, Дом на стороне Петербургской.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 Так на спящие дали похожи, Мы охвачены той же самую оробелую верностью тайне, Как раскинувшейся панорамою Петербург за Невою бескрайней. Там вдали под ремучим урочищем, Этой ночью весеннюю белой, Соловьи словословьем грохочущим Оглашают лесные пределы.